Вот как представлялась мне ситуация с точки зрения доктора Инститериса. Стоило мне, однако, посмотреть на него глазами девушки, как все казалось уже не так складно. Сколько ни напрягал я свою фантазию, мне не удавалось найти ничего призывного для другого пола, в этом все же мелочном, занятом собственной персоной, правда, тонким и отлично образованным, но внешне весьма неказистом человеке. У него, между прочим, была семенящая походка. А ведь я чувствовал, что Инесса, при всей замкнутой строгости ее девичества, по сути, нуждалась в таком призыве. Сюда следовало прибавить и противоположность философских концепций, теоретических умонастроений, которую я назвал бы прямо-таки диаметральной. То было, если сформулировать кратко противоречие между эстетикой и моралью, занимавшее видное место в культурной диалектике той эпохи и в известной мере олицетворяемое обоими молодыми людьми спор между ортодоксальным прославлением жизни в ее яркой самоуверенности и пессимистическим уважением к страданию, к его мудрости и глубине. Можно сказать, что у своего творческого истока это противоречие создало цельную личность и лишь со временем распалось на антагонистические крайности. Доктор Инститерис был, прости господи, до мозга костей Человек Возрождения, а Инесса Родде... Совершенно явно дитя пессимистического морализма. К миру, курившемуся кровью и красотой, она не питала абсолютно никакой симпатии. А что касается жизни, то девушка как раз искала защиты от нее в строго добропорядочном, чинном и материально благополучном браке, как можно надежнее, ограждающем от треволнений. Была какая-то ирония в том, что человек или человечек, желавший, по-видимому, предоставить ей это убежище, так упивался красивым нечестием и итальянскими отравителями. Сомневаюсь, чтобы они пускались наедине в контроверзы мировоззрений. Они говорили, наверное, о более житейских вещах и просто примирялись к возможной помолвке. Философия была скорее предметом светской беседы, и я действительно помню немало случаев, когда мнения их сталкивались в ходе общего разговора где-нибудь за вином, на балу, в колонаде зала. Инститорис, к примеру, утверждал, что великие произведения создаются только людьми сильных и грубых страстей а Инесса возражала ему, говоря, что великое в искусстве исходило часто от истинно христианских, утонченных страданием и тяготившихся жизнью умов. Подобные антитезы казались мне праздными, приходящими, нисколько не соответствующими действительному положению вещей то есть тому редко удающемуся и, конечно, всегда ненадежному равновесию жизнеспособности и немощности, в котором и проявляется гений. Но ведь тут одна крайность, болезненность, олицетворяла то, чем инститорис был, а другая была — то, чему он поклонялся, и поэтому лучше было оставить обе в покое. Однажды, помнится, когда мы сидели вместе, присутствовали также Кнетерихи, Цинк и Шпенглер, Шильдкнап и его издатель Радбрух. Дружеский спор завязался не между влюбленными, как, пожалуй, можно было уже их назвать, а едва ли не комичным образом между Инститерисом и Руди Швертфегером, который, мило нарядившись охотником, тоже тогда подсел к нам. Я уже позабыл, о чем именно шел разговор. Во всяком случае, разногласие возникло по поводу совершенно невинного замечания Швертфегера, сделанного невзначай, а, может быть, и вовсе бездумно. Оно, насколько я помню, касалось заслуги, добытого сбою, завоеванного, осуществленного усилием воли, и самопринуждением, и Рудольф, от души похваливший усидчивость и назвавший ее достоинством, никак не мог понять, почему это вдруг инститерис напал на него и не пожелал признать заслугой доставшийся потом успех. С точки зрения красоты, — сказал тот, — хвалить нужно не волю, а дар, который только и должно вменять в заслугу. Напряжение удел черни, благородно и потому почетно лишь то, что создано инстинктивно, непроизвольно и легко. Надо заметить, что славный Руди вовсе не был героем и борцом, и никогда в жизни не делал того, что не давалось ему сходу, как, например, и в первую очередь его великолепная игра на скрипке. Но речь собеседника его задела. И хотя он смутно чувствовал, что за ней кроются какие-то высшие, недоступные ему соображения, он не захотел с ней примириться. Он поглядел в лицо Инститрису, возмущенно выпитив губы и впиваясь своими синими глазами то в один, то в другой его глаз. — Нет, позвольте, это абсурд сказал он несколько тихим и сдавленным голосом, показывавшим, что Руди не вполне уверен в своей правоте. Заслуга есть заслуга, а дар именно не заслуга. Ты вот всегда говоришь о красоте, доктор. Но ведь это как раз и красиво, когда человек превозмогает себя и делает что-то еще лучше, чем ему дано от природы. А ты что скажешь, Инесс? Обратился он за поддержкой к девушке, лишний раз демонстрируя полную свою наивность, ибо понятия не имел о принципиальности расхождения между Инессой Родды и Хельмутом в подобных вещах. «Ты прав», — отвечала она, слегка покраснев. «Во всяком случае, по-моему, ты прав. Дар радует, но в слове «заслуга» содержится восхищение» на которые ни он, ни вообще инстинктивное не смеют претендовать. «Вот видишь!» — торжествующе воскликнул Швед Фегер. Инститерис только усмехнулся в ответ. Но тут было что-то необычное, чего хотя бы на секунду, наверное, никто не мог не почувствовать и о чем свидетельствовал не сразу исчезнувший с лица Инесы румянец. То, что Инесса в этом вопросе, Как и во всяком другом вопросе такого рода, не согласилась со своим женихом, было вполне на нее похоже. Но странно было то, что она согласилась с мальчиком Руди. Он ведь и не подозревал о такой штуки, как аморализм, а не так-то легко согласиться с тем, кто, собственно, не понимает противоположного тезиса, по крайней мере, пока мест этот последний не будет ему растолкован. Суждение Инесы, несмотря на его логическую естественность и оправданность, было все-таки что-то странное, и это, по-моему, подчеркнул смех, которым отозвалась на незаслуженную победу Швертфегера ее сестра Клариса. Гордой особо со срезанным подбородком. Если превосходство роняло свое достоинство по причинам ничего общего с превосходством не имеющим, она это тотчас же подмечала, ничуть по ее твердому убеждению не роняя тем самым собственного достоинства. «Ну, Рудольф!» — воскликнула она. гоп гоп, Благодарите! Встань, юноша, и поклонись! Принеси своей спасительнице мороженого и ангажируй ее!» на следующий вальс. Так она вела себя всегда. Она очень гордо держала сторону своей сестры и всегда говорила «гоп-гоп», когда дело шло о чести Инес. «Гоп-гоп», — говорила она, — «и инститрису», когда тот оказывался недостаточно ловким и догадливым кавалером. Из гордости она вообще держала сторону всякого превосходства, опекала его и неустанно удивлялась, если ему не сразу же отдавали должное. «Если такой человек хочет чего-то от тебя, казалось, готово было сорваться у нее с языка, то ты должен расшибиться в лепешку». Хорошо помню, как она однажды сказала Швердфегеру «Гоп!», заботись об Адриане, выразившем в связи С Цапфен-Штессерским концертом какое-то желание, кажется, речь шла о билете для Жанетты Шерль, исполнить которое Руди почему-то не соглашался. — Эй, Рудольф, гоп! — воскликнула она. — Бог мой! Что это такое? Неужели вас надо подхлестывать? Да нет, совсем не надо, — отвечал он. — Я, конечно, только... — Здесь не может быть никаких «только», — отпарировала она свысока с полушутливым, полусерьезным осуждением. Адриан и Швертфегер засмеялись, и Руди, по-мальчишески подернув плечом и скорчив знакомую гримасу, обещал все устроить.